Глава 25. Гран-маэстро посадил их за столик у окна, выходившего на большой канал. В ресторане, кроме них, никого не было. Вид у гран-маэстро с утра был здоровый и праздничный. По утрам он забывал о своей язве, да и о сердце тоже. Когда у него ничего не болело, он старался не думать о боли. «Мой товарищ рассказывает, что ваш ребой соотечественник завтракает в постели», — поведал он полковнику. Сюда, правда, могут прийти несколько бельгийцев. Храбрейшие из них были бельги», — процитировал он. «Есть у нас тут и парочка песцикани. Сами знаете, откуда их принесло. Но они переутомились и, по-видимому, будут есть как свиньи у себя в номере». «Отлично доложили обстановку», — сказал полковник. «Проблема, которую нам надо решить, гран-маэстро, состоит в том, что я уже поел у себя в номере, как тот щербатый и ваши песцыкани. А вот эта дама...» «Молодая девушка», — поправил его гран улыбаясь во весь рот. Настроение у него было хорошее, ибо день еще только начинался. «Эта молодая девушка хочет так позавтракать, чтобы никогда уже больше к этому не возвращаться». «Понятно». сказал гран -маэстро. Он поглядел на Ренату, и сердце у него в груди перекувырнулось, как морская черепаха в океане. Редкостные ощущения. Мало кому на этом свете удается его пережить. «Что ты будешь есть, дочка?» спросил полковник, любуясь ее утренней, ничем не прикрашенной красотой. «Все подряд». «Может, ты все-таки уточнишь?» «Чай вместо кофе?» И все, что гран удалось для меня припасти. Старыми запасами, дочка, я вас кормить не буду. Дочкой зову ее только я. Я это сказал от души. Мы можем приготовить почки, зажаренные с шампиньонами. Грибы собрали люди, которых я хорошо знаю. Или вырастили у себя в сыром погребе. Могу подать омлет с трюфелями. Их вырыли очень благородные свиньи. И канадскую грудинку, полученную по случаю из самой Канады. Все равно откуда, сказала девушка, улыбаясь и не теша себя пустыми иллюзиями. Все равно откуда, серьезно повторил полковник. Я тоже знаю, откуда. Ну ладно, пошутили и хватит. Давайте теперь поедим. Если это не очень нескромно, я бы и сама была за это. А мне принесите флягу Вальпаличеллу. «И больше ничего?» «Порцию грудинки, если она и правда из Канады». Он поглядел на девушку, потому что теперь они остались одни, и сказал, «Ну как ты, прелесть моя!» «Наверное, я очень хочу есть, но спасибо тебе за то, что ты сегодня добрый так долго. Мне это было нетрудно», — объяснил полковник по-итальянски.